Глава 24. Тайлер. Без унигласа я себя чувствую как без одежды, но он, видимо, находится где-то в желудке ультразавра, а копаться в этой грязи я не намерен, даже чтобы его вернуть. Оттолкнувшись от сбитой листвы, я плыву через отсек, осторожно подбираю обмякшее тело Аври, она шевелится, морщится, когда я приземляюсь на край стены кабинета Бьянки и резко торможу. Поляризованный силикон лопнул широкой трещиной. Фрагменты стекла плавают в воздухе над полом с датчиками давления. К счастью, похоже, действия Авроры наглухо отрубили питание в кабинете и с ним. Сигналы тревоги. А что именно она сделала? Тайлер, называй вещи своими именами. Это был телекинез. Я, касаясь ее щеки, тихо спрашиваю. «Аври, ты меня слышишь?» Кэт опускается рядом со мной, перемазанная землёй и кровью, и вид у неё такой же потрясённый, как у меня, наверное. Но при всём том ужасе, который мы оба только что видели, голос у неё не дрожит. «Как она?» «Не знаю», — отвечаю я, заглядывая в пролом стеклянной стены. «Но надо двигаться. Охрана наверняка уже спешит сюда. Присмотри пока за ней». Я оставляю Кэт с Авророй на руках и проталкиваюсь сквозь трещину в кабинет Бьянки. Прожектора сдохли. Воздух наполнен плавающими фрагментами скульптур, предметов искусства, инопланетных артефактов. Всё сбито со своих мест силой аврориного взрыва. Широкий стол окружён большими стульями, стеклянные витрины расставлены вокруг просторного зала по расширяющейся спирали. Сердце у меня ёкает, когда я вижу нашу цель — трёхпалую статую, выкованную из незнакомого металла. Она плавает в высоком стеклянном футляре. Триггер. Я оглядываюсь на Аврору, смотрю, как она снова шевелится на руках у Кэт. Такой силы, как она показала, эта хрупкая девушка не в своем времени, я в жизни не видел ничего подобного. Если бы я не верил раньше, если бы предупреждение адмирала Адамса и командира Достой, события на Беллерафонте и видение будущего — которые являлись Аври, не убедили меня, что мы имеем дело с чем-то куда большим, чем мы сами, то раздавленный, как лоб, ультразавр меня бы точно убедил. Глядя в расширенные глаза Кэт, я наконец-то вижу то же самое. Веру. Надеюсь только, что она не слишком поздно к нам пришла. Кэт отталкивается и плывет в кабинет, держа в объятиях Аврору. Та стонет, открывает глаза, с трудом моргая. Не сразу, очень не сразу она начинает видеть, находит меня, вспоминает, где она. Но тут её разные глаза останавливаются на триггере, и она напрягается, вдруг и полностью очнувшись. Дышит чаще, стискивает зубы. Она смотрит на скульптуру, потом на меня. Голос у неё хриплый, будто сорванный. «Это он!» — шепчет она. Я вытаскиваю дезинтегратор, разряжаю его в ближайший стенд. Осколки силикона разлетаются по залу, четырёхглавая статуя внутри отлетает к стенке. Понизив мощность, стреляю в другой ящик и вижу, что стекло трескается, но не разлетается. Уже лучше. Повернувшись к витрине триггера, стреляю в стекло. Оно идёт паутиной трещин. Подняв пистолет, слегка стучу по стеклу рукояткой, и оно разлетается точно в тот самый момент, когда врубают гравитацию. Мы все хлопаемся на пол, застигнутые врасплох. Я на живот в граде блестящих осколков. Кэт и Аври падают рядом. Мой ас крякает от боли. Слышится долгий и противный плеск. Это снаружи валятся на землю внутренности ультразавра. За ним раздается тяжелый мокрый шлепок, когда падает все тело. Я встаю на колени, вытряхивая из волос осколки стекла. Значит, техники Бьянки включили вспомогательные графгенераторы. Все-таки в итоге мы не уложились в срок. У меня за спиной слышится серия электронных гудочков, звук открываемых тяжелых замков. Сердце ёкает от тихого, зловещего шипения сдвигаемой двери кабинета. Я и так знаю, что увижу, и все же у меня в животе танцуют бабочки, когда я оглядываюсь через плечо и выпускаю из пальцев дезинтеграторно полированные доски пола, услышав заполняющий воздух яростный вопль. Чуть-чуть не успели. В кабинет вырывается «Кассель Дон окружённые со всех сторон телохранителями. Все они чолериане, каждый размером с небольшой автомобиль и вооружён до зубов. Четыре глаза бьянки лезут из орбит от гнева, клыки обнажены в рычащем оскале, но эта ярость вызвана не разбитыми витринами, не хаосом в кабинете, не бесценными творениями, разбросанными среди осколков стекла на полу. Не оттого он воздевает кулаки и ещё раз вопит. Он видит длинную полосу запекшейся крови, По ту сторону стекла. Его любимый царичайший зверь всей галактики похож теперь на суп дня. Вот что взъярило Бьянке. «Ска-та-ве-бен!» ревет он. И поворачивается ко мне. Все четыре глаза сузились до щелочек. «Терранен!» — шипит он. От его удара я взлетаю в воздух, впечатываюсь в стену. Падаю коленями на палубу, в животе боль, как от ножей, во рту кровь. Бьянки хватает у одного из своих громил пистолет, целится мне в голову, Аври выкрикивает мое имя, Кэт вскидывает оружие, гориллы Бьянки берут ее на мушку. «Прошу здесь не стрелять, господа», — доносится бесполый электронный голос. Я поднимаю глаза, держась заноющий живот, отрывисто дыша сквозь зубы. В кабинет входит оперативник ГРУ в безликом сером костюме, рядом с ним второй. Бьянки что-то ревет на челерианском, тремя руками тычет на расплесканные останки своего ультразавра, четвертый размахивает в мою сторону, зажав в ней оружие. «И я это ценю, господин Бьянки», — говорит оперативник, показывая на авре. «Но, как мы объяснили, этот актив жизненно важен для Терры. Мы предпочитаем, чтобы она не стала побочной жертвой вашего приступа справедливости». Бьянки наклоняет голову, нависает над ГРУшником и рычит по-тарански без малейшего акцента. «Это мой корабль и мой мир. Здесь не ваша юрисдикция, терр ранен». Лица не видно, но, судя по тону, оперативник и глазом не моргнул. «Вы даже не узнали бы об этом ограблении, если бы мы вас о нем не предупредили, господин Бьянке. Какая-то благодарность должна иметь место. Предупредили бы вы меня раньше, мой зверек остался бы в живых!» «Белерафон всего в нескольких часах пути от мирового корабля, сэр». Когда он прибудет наш принцепс соответствующим образом компенсирует вам ваши потери. Нам нужна только эта девушка, а остальные предатели, — горошник показывает на нас с Кэт. Мы не сомневаемся, что вы при вашей репутации получите несравненное удовольствие, проводя с ними время в ваших темницах. «Погодите!» — Кэт делает шаг вперед. «Мы так не договаривались!» Я оборачиваюсь к ней, расширив глаза. «Договаривались?» Она на меня не смотрит. «Только на агента ГРУ. Вы говорили, что у нас будет неприкосновенность, что мы вернемся к своей обычной жизни!» Агент склоняет голову на бок. «Мы солгали, легионер Бреннок. Ты нас продала?» Шепчу я, сжимая руки в кулаки. Она смотрит на меня, глаза ее полны слез. «Я... я ради экипажа это сделала, Тай!» «Ради экипажа?» Ору я. «Ты меня предала ради экипажа?» «Предала?» говорит она недоверчиво. «Да если кто нас предал, так это ты!» «Что?» «Что слышал?» Кэт показывает на Аври. «С той секунды, как она ступила на борт Лонгбоу, ты все правила вышвырнул в окно, спустил нас в унитаз и воду слил. А ради чего? Ради неё Она прижимает руки к груди и скулит. «Ах, я так милая и так беспомощная, мистер Джонс, не возьмете ли вы меня в свои крепкие и сильные?» «Так вот в чем дело», спрашиваю я. «В нас с тобой?» — Бьянки делает шаг вперед и рявкает. «Хватит!» ни при тут мы с тобой?» — орёт Кэт, перекрывая его рев. «Тут легион причем и академия, и все, ради чего мы работали с самого детства, Тайлер. Какая-то девка на тебя положила глаз, и ты все тут же выбросил на помойку?» «Это была ошибка, Кэт!» — ору в ответ. «Мне жаль, что так вышло тогда между нами в увольнении. Мне жаль, что я тогда всё испортил, но не пора ли тебе уже про это забыть?» Тут она широко раскрывает глаза. «Ах ты, сукин сын!» Не договорив, она бросается через зал, бьёт меня прямо в челюсть, толкает на дисплей, моим черепом лупит по стеклу. Я её тяну за собой, мы влетаем в дисплей триггера, сшибаем его, падая на палубу. Битое стекло, мелькающие кулаки — Кэт колотит меня по лицу и вопит, вопит. В кабинете воцаряется хаос. Пара челерианских охранников ржет над дураками таранами Двое агентов ГРУ шагают к нам разнимать. Аври корчится на полу и закрывает уши. Бьянки стреляет из дезинтегратора в потолок. ГРУшники оттаскивают от меня Кэт. У нее на кулаках моя кровь. Она тяжело дышит. Вырывается, все еще выкрикивая ругательство. «Ты гад! Я тебе еще не так дам, чтоб тебя...» хватит реввет бьянки в камеры их один из грушников хватает аврору за руку вытаскивает из обломков мисс омелли мы заберем с собой на землю согласно нашей договоренности бьянки оборачивается к оперативнику сложив на груди все четыре руки вы заслужили дружбу таранского правительства господин бьянки заверяю вас наша благодарность почти безгранична Быть может, ваше правительство, выражая свою благодарность, сможет объяснить мне, почему на борту моего мирового корабля находились без моего ведома и согласия двоего агента». ГРУшник пожимает плечами. «У глобального разведывательного управления повсюду глаза, господин Бьянки. Гангстер скрипит зубами, но потом что-то рычит и кивает. В кабинет входят чулерянские охранники, хватают меня и Кат. Агенты ГРУ быстро шагают к дверям и выходят, Таща между собой Аври, ускоренные грубым толчком, мы с Кэтом идем следом, хрустя ботинками по битому стеклу, обьянке в Янке остается траурно разглядывать останки своего любимца. Мы идем бок о бок. Аври и оперативники ГРУ впереди. Кэт не смотрит мне в глаза. У меня кровь из повторно разбитой губы течет по подбородку и капает на пол. Я слышу, как Аври задерживает в груди дыхание, Слышу тихое металлическое шипение, дыхание ГРУшников, веселой музыки праздника больше не слышно. ГРУшники набиваются в турболифт, нажимают кнопку этажа доков. Один из громил прокатывает карту пропуск и жмет другую кнопку, скорее всего, уровень печально знаменитых темниц Бьянки. Кто туда попал, обратно не выходит. Я стою лицом к дверям, шестеро челерян у меня за спиной, за ними два агента ГРУ. У меня все тело болит. Один из громил обращается ко мне, кривя губы в презрительном оскале. «Не говорю по-челерийски», — отвечаю я, слизывая с губы кровь. Он спрашивает, «Неужели ты такой дурак?» Приходит на помощь один из оперативников. «Как можно было рассчитывать на то, чтобы войти и выйти из кабинета непойманными?» Я улыбаюсь этому громиле, потом оборачиваюсь через плечок безликой зеркальной маски. «Скажите ему, что я на это не рассчитывал». Оперативник вытаскивает дезинтегратор, выдает оглушающий выстрел в затылок Челерианина. Второй агент следует его примеру и палит в лицо обернувшемуся громиле, потом валит второго прямым выстрелом в грудь. Суета, шарканье, снова оглушающий выстрел, и через пару секунд все бандиты Бьянки лежат на полу, дергаясь и пуская слюни. «Отлично!» — Скарлетт стягивает маску ГРУ, смотрит на свое отражение и поправляет огненные волосы но не совсем без сучка и задоринки. «Критиковать всякий может», — отвечаю я. «Как там Финиан?» «У него поврежден экзокостюм, но он жив», — отвечает Зилла из-под маски другого ГРУшника. Кэл его отвел обратно на Лонгбоу. «Все могло обернуться плохо», — вслух думает Кэт. «Эти гады мне сказали, что будут ждать, пока мы добудем ключ, и только потом будут штурмовать квартиру. Наверное, смело можно сказать, что мы оказались правы» не до конца поверив агентам Глобального разведывательного управления, говорю я с улыбкой. Кэт улыбается в ответ. «Будь они такими чертовски умными, не стали бы просить аса продать своего Альфу. Они бы поняли, что я побегу прямо к тебе и передам каждое их слово. Я сжимаю ей руку, она мне улыбается во весь рот, дикая, торжествующая, свирепая, как жар тысячи звезд». «Отличная работа, легионер Бреннек. Всегда поддержи своего Альфу», отвечает она. «Всегда». Двери турболифта открываются, и нас встречает Дериэль, моргая от неожиданности. У него отвисает челюсть. «Черт побери, получилось!» спрашивает он, глядя на бесчувственные тела в лифте. «Никогда не следует недооценивать элемент внезапности», отвечаю я, проходя мимо. Мы выкатываемся в коридор и через шлюз направляемся к докам. После аварии с гравитацией здесь столпотворение, но уборочные команды уже работают. «Мы движемся быстро», — Дериэль шаркает рядом со мной, хмурясь и почёсывая в затылке. Мне неловко так говорить, но Финиан, кажется, мозги свои унаследовал по другим трем оставшимся линиям семьи. «Так, объясни мне всё ещё раз», — просит Дериэль. «Это», — говорит Зила, стягивая маску, — «будет уже третий раз». «Я дамский угодник, а не философ», — подмигивает бетросканец. «Кстати, у тебя есть номер, который мне...» «Случилось все, как сказал фин говорю я. «Нам никак было не проделать это и не попасться». Так что, когда ГРУ попыталась завербовать Кэт, я на этом построил расчет. Исходный план состоял в том, чтобы похитить ключ у Бьянки и пробраться в его кабинет. ГРУ должно было ворваться в твою квартиру в договоренное с Кэт время, арестовать Фина, отрезать связь. Они должны были предупредить Бьянки о нашей авантюре, и все ломанулись бы в офис нас ловить». Если бы ГРУ известила бьянки заранее, нас бы просто убили его охранники, и ГРУ осталось бы не при делах. А так, когда нас ловят на месте преступления, ГРУшники выглядят героями. И благодарная Бьянке передает им Аврору, а нас всех расстреливают, добавляет Кэт. «Но ГРУ слишком рано напала на квартиру», возражает Дериэль. «Фина сразу измордовали». «Поэтому нам и пришлось идти через вольер Ультразавра», киваю я. А Кэлу пришлось штурмовать квартиру, чтобы скрутить ГРУшников, а не ждать их в засаде. «Да, он выглядел устрашающе», — говорит Дерриэль. «Еще раз просим прощения за беспорядок», — добавляет Скарлетт. «На самом деле важнее всего было добыть формы ГРУ», — говорю я. «Что под этими масками разглядеть трудно, а Скар может продать почти все», — Дерриэль моргает. «Так вы все это проделали только чтобы вас поймали?» «Ага, киваю я. Но мы должны были быть уже в кабинете, когда на сцену выйдет ГРУ. А после этого единственное, что нам с Кэт было нужно, это затеять драку. Чтобы отвлечь внимание Бьянки от нашего приза», — кивает Кэт. «И чтобы за мной точно никто не наблюдал», — добавляет Аври. Дериэль оборачивается на ее голос. Она с торжествующей улыбкой лезет в складки ярко-красного тюля вокруг талии и достает трехпалую статуэтку, выкованную из незнакомого металла. У нее на груди мерцающий бриллиант, а правый глаз — сияющий жемчуг. «Классический отвлекающий маневр», — говорю я, пожимая плечами. «Основы тактики. Второй семестр». «Как скоро Бьянки заметит что статуи нет?» — спрашивает Дериэль. «Учитывая беспорядок, который мы там оставили», — говорит зила Я бы оценила это время от трёх до четырёх минут, приблизительно». «А Беллерафонт всё ещё на пути к мировому кораблю», — говорит Кэл. «Судя по всему господину Принцепсу, не особенно приятно будет узнать, что сделал Кэл с единственными агентами ГРУ здесь на станции». «Вы даже не представляете, насколько», — говорит скарлет Аврора моргает. «Но тогда... Напомните мне, почему мы не бежим?» «Хороший вопрос, но я не могу придумать хорошего ответа». Так что мы бежим, проносимся мимо погрузчиков и докеров вниз, через невероятное переплетение ангаров мирового корабля вдоль прозрачной трубы, ведущей к нашему лонгбоу. Шлюз открыт, кэл нас там ждет. Его униформа курьера дядюшки Энца заляпана кровью, в руке у него дезинтегратор. Он видит нас, и при всей типичной невозмутимости сельдратийца, губы у него чуть изгибаются в улыбке. Аврора встречается с ним глазами. Его улыбка гаснет. «Надо двигаться, сэр», — говорит он. Я киваю, оборачиваюсь к Дериэлю и благодарно жму ему руку. «Не знаю, что должен тебе Финн, но я теперь тоже у тебя в долгу, везунчик. Будет нужна моя помощь, только свистни». Скарлетт целует Дериэля в щеку и подмигивает. «Спасибо, Ромео». Дериэль оборачивается к Зиле, чуть улыбаясь насмешливо. «И от тебя я тоже получу поцелуй». «Спасибо, до свидания», отвечает она, проходя мимо него прямо в корабль. Аврора достает из складок своих юбок еще один предмет, фигурку, вырезанную из зеленоватого камня, и протягивает ее Дериэлю. «Взяла ее для тебя, на случай, если тебе понадобятся подъемные». Он ухмыляется, прячет фигурку в карман. «Пожалуй, не худшая идея», признает он. «И спасибо, эти сталакфиты были недешевыми». Мы всходим на борт, кивнув на прощение Дериэлю. Задраиваем за собой люк, рассаживаемся на мостике. Финнин уже в своем кресле. Костюм несколько пообтрепался, и Финн возится с левым рукавом, тыча в него миниатюрным фотонным паяльником, вид у него побитый и несчастный. Но он вскидывается, когда видит нас. Шембрак сидит у него на коленях. Кэт хмурится, садясь в кресло пилота. «Это мой дракон. Сохранил его для тебя» отвечает Финниан, бросая ей игрушку. «Зачем?» – спрашивает она, ловя шемрока в воздухе. «Решил, что нам удача может пригодиться». Кэт усмехается, целует дракона в макушку и начинает вбивать команды в консоль. «Финниан, заткнись. Мы пристегиваемся, проводим предполетную проверку. Выполняя операции на своем пульте, я не знаю, что будет дальше. Знаю только, что Беллерафонт идет к Симпетерните» знаю, что ГРУ не остановится, пока не поймает Аври. Не знаю, кто она или что с собой представляет, не знаю, куда она нас ведет, но нет сомнения, что все таранские дредноуты, патрулирующие складку, будут теперь гоняться за нами. И еще я знаю, что мы нажили очередного смертельного врага в лице Кассельдона Бьянки. Но это проблемы будущего, а сейчас надо отсюда убираться, пока не... «Внимание!» — объявляет корабельная связь. «Внимание!» Все отправления с мирового корабля приостановлены приказом Кассельдона-Бьянки. Просим всех заглушить двигатели и... «Ребята, крепче держите подштанники!» — кричит Кэт. Она врубает двигатели. Причальные крепления визжат, пытаясь нас удержать, но на полной тяге с пробирающей до костей дрожью и скрежетом металла мы вырываемся в черноту, оставляя мировой корабль за кормой. Ускорение бросает меня в кресло, и на миг дышать становится трудно но тут я вспоминаю, как мне повезло, что я вообще дышу. Мы вырвались. Мы смогли. Я оглядываю свою команду на мостике «Экипаж 312». Шайка неудачников, разгильдяев и социопатов, никуда не годных, которых никто в Академии Авроры брать к себе не хотел. И до меня доходит масштаб того, что мы только что сделали. Я фактически попросил каждого из них войти в пасть зверя, просто потому что они в меня верят. И никто из них и глазом не моргнул. И они не просто вошли, они влетели. Аври свернулась у вспомогательной станции, подтянув колени к подбородку. Она вся в синяках, усталая, перемазанная кровью, но в глазах у нее новый огонь. В кулаке у нее зажат триггер, и она смотрит на него, будто в нем скрыты все ответы на все вопросы. Кто я? Зачем я здесь? Для чего все это? И теперь, когда он у нас в руках, я не могу не задаться вопросом. Я знаю, что мы часть чего-то большего. Чего-то, что готовится уже два столетия, если не больше. О чём знали руководители Академии ещё до нас. И ГРУ об этом тоже знает. У меня ощущение пешки, передвигаемой с клетки на клетку. И как ни стараюсь, я не могу увидеть всю доску. Но трудно было бы провести пять лет военной Академии и не узнать хоть что-то о том, как работает оружие. И если эта штука в руке Авроры, триггер, спусковой крючок, то где же само оружие и для чего во всей этой вселенной оно предназначено?